Язык уже не поворачивался называть тебя козаром, новичком, постыл сою, но почувствовал запах спирта от него, насторожился. Ты огня в такелажке не оставил ли, а то сгорим, перекреститься не успеем. Отец Ювеналий среди ночи почувствовал нестерпимый голод. Он запустил руку в мешок под трапом и вытащил тюкало и с удовольствием сгрыз её Странный звук раздавался наверху через равные промежутки времени: дук, дук, будто кто колотил дубиной по земле. Монах полежал, мысленно благодаря Бога за облегчение, хотел уже встать на молитву, вдруг опять этот странный звук Помолившись на спихе, отец Ювенали поднялся на палубу. Была тихая ночь, звёзды тускло мерцали на небе, ни души вокруг. Брошенный командой Феникс покачивался на пологой волне прилива. Гиг набизании при покачивании ходил из стороны в сторону на слебину крепившего его фала. От того и раздавалось равномерное дуканье. Монах, вдыхая всей грудью чистый воздух, прошёлся к юту и остолбенел. Возле штурвала тоже никого не было. Крестясь и грохоча сапогами, он бросился на бак. Вот ли фока споткнулся обо что-то живое и мягкое, наклонился. На парусине храпел Скорчившись, мертвецки пьяный матрос: "Господи, помилуй", пробормотал монах и кинулся в капитанскую каюту. Там в павалку храпели черневый помощник, приказчик и матросы. Так и не добудившись никого, отец Ювеналий бросился в другую каюту, растолкал старосту Бакадурова, Затем побежал в кают-компанию будьть миссию. Через минуту десяток пассажиров метались по палубе в поисках капитана. Измена, господа, кричал бокадоров. Он подскочил к штурвалу, попробовал повернуть его, покривтел ужась, но ни на вершок не сдвинул ни в ту, ни в другую сторону. К нему подбежал отец Ювеналий прикнул подналёк на колесо, что-то хрустнуло, и корабль медленно стал разворачиваться. По вскори качнулся с борта на борт. Тут из трюма раздались ругательства, на палубу вылез капитан, двумя руками ухватился за раскачивающийся гик. Какого хрена, э... не в своё дело. Зарычал на монаха и на старосту. Его со всех сторон обступили возмущенные пассажиры, кричали, размахивая руками. Бочаров лишь вращал глазами, додергался, повиснув на качающемся гике. Доброхоты выволокли из каюты штурманского ученика, Генку Креола, прислонили к штурвальному колесу, придерживая на ногах с боков. Он обвисал, мотал головой без сил, Наконец Бочаров собрался с силами и закричал «Очистить палубу! Я хозяин!» Феникс стала качать еще сильней. Отец Ювеналий уже понял, что допустил ошибку, взявшись за штурвал. Чувствуя подступающую к горлу тошноту, он спустился в кубрик и начал страстно молиться, загрешную бочаровскую душу. Один за другим вылезали из трюма, из кают и кубриков матросы. Цепляясь за надстройку, ползли к мостику. Капитан добрался до штурвала, окруженный пассажирами, как волк собачьей стаей. Монахи грозили карой небесной. Староста божился написать челобитную самой государыне. Не обращая внимания на все эти подобные речи, Бачиров отправил кого-то из матросов к трём, кого-то на клевера, на карачках команда расползлась выполнять приказания, и через четверть часа Феникс снова лёг в дрейф, слегка покачиваясь и клоня к волне прилива свой длинный нос. К утру погода стала портиться. Бачиров встал к штурвалу, не пьян, не тряс Усиливающийся ветер трепал седую бороду, но солел как облака на востоке. Сысой за своей ненадобностью залез в шлюпку, свернулся клубком под парусом и лежал, вспоминая вчерашний загул. Удивлялся, что нет веселья у старовеждных. Хоть пахатны, хоть казаки, выпьют по чарке и поют и пляшут полдня те же сидят и говорят, не переговариваясь о горестном и невесёлом, о погибших и пропавших, будто друг перед другом похваляются, кто больше выстрадал. Если подвыпившие юнцы пускались в пляс или начинали петь, на них шикли и опять бубнили о своём мрачном и трудном. Проснулся со своей от знакомых голосов. Шлюпка стояла недалеко от ностики. Поляк, услышал отца Германа, не желая показываться ему на глаза, невольно подслушал разговор. Пинок упрекал капитана, но не за нынешнюю ночь, а за то, что зельем губит свою душу и молодёжь к нему приучает. Вечерув тяжко вздыхал, поддакивал: "Правильно говоришь, батюшка, правильно".